Как оценить и выбрать лучшие из нескольких возможностей? Компании, которым удается увидеть множество возможностей маркетинга, сталкиваются с новой проблемой – какой вариант предпочесть? Большинство компаний устанавливают критерии для своих исследований, а также при выборе будущих проектов. Выбрав несколько наиболее приемлемых идей, компания захочет соотнести их потенциальный доход и потенциальный риск, Рассказывают, что президент одной фирмы рассматривал предложение о создании нового продукта, который мог приносить 50-миллионную прибыль на протяжении всего времени его выпуска. На вопрос президента, каковы будут убытки, если мы ошибаемся, менеджер по производству новых товаров ответил, что потери могут составить 10 миллионов долларов. Риск сочли чрезмерно высоким, и проект был немедленно отвергнут. Однако прежде чем принимать такое скоропалительное решение, руководителю следовало задать еще один вопрос. Какова вероятность потери 10 миллионов долларов? Если вероятность составляла 10%, тогда ему следовало согласиться на запуск проекта. А вот если бы вероятность неудачи составила 50%, тогда действительно стоило наложить на него вето. Для оценки общей вероятности успешного запуска нового товара обычно следует провести три независимых оценки, а именно оценить вероятность технического завершения, вероятность извлечения дохода при техническом завершении, вероятность экономического успеха при извлечении прибыли. Если общая вероятность успеха оказывается низкой — то компании предстоит решить, достаточно ли велик потенциал прибыли, чтобы приступить к производству товара с такой вероятностью успеха. Как компания может увеличить свои доходы, выпуская новые товары и предлагая новые услуги? Одно дело найти привлекательные возможности, и совсем другое превратить их в удачный, прибыльный товар. Вероятность неудачи при запуске новых товаров массового потребления обычно составляет 80-90%, при запуске новых промышленных товаров — 20-30%. Такой разрыв возникает из-за того, что новые марки быстро возникающих товаров массового спроса часто похожи на уже существующие, которые выпускаются при мощной рекламной поддержке. Совсем непросто заставить покупателя отказаться от сложившихся привычек, Компании, производящие промышленные товары, обычно берутся за новинки только после того, как документально устанавливается спрос и удается произвести предварительную проверку товара при участии группы заинтересованных компаний, а также составить список будущих потребителей. Следует учитывать, что при выпуске нового товара может возникнуть множество проблем. Топ-менеджер, не дожидаясь достаточных обоснований, может инициировать проект только потому, что он ему понравился. Исходная концепция товара может настолько измениться при прохождении через отделы компании, что к концу будет совсем не похожа на первоначальную идею. Различные отделы компании могут быть вынуждены сокращать расходы, что существенно снизит привлекательность товара для покупателя. Компания не сумеет выйти на рынок товаров высокого качества из-за того, что ей не удастся привлечь внимание квалифицированных оптовиков. Компания не сможет вложить в рекламу достаточное количество средств, чтобы привлечь внимание к новому товару. Цена на товар окажется слишком высокой. Компания сделает такие значительные капиталовложения в производство нового товара, что ей придется его выпустить в надежде на возвращение затраченных денег. Чтобы выяснить, какие факторы определяют успешный запуск нового товара, Медик и Зиргер попросили несколько компаний, производящих электронные товары, определить и систематизировать причины успеха своих самых лучших продуктов. Среди всех названных факторов удалось найти несколько общих. Во-первых, все удачные товары имели очень высокие предварительные оценки нормы прибыли. Исследователи обнаружили, что в том случае, когда предварительные оценки показывают высокую прибыль, она в конечном счете действительно оказывается значительной, даже если не удается достичь предполагаемого результата. Во-вторых, успешные компании вкладывали значительные средства в рекламу своих товаров. Некоторые компании совершают ошибку, когда экономят на рекламе, полагая, что изобрели лучшую мышеловку, и весь мир тут же выстроится в очередь за их товаром. В-третьих, наибольшего успеха добиваются те товары, которые предлагаются первыми, а не те, что попадают на рынок позднее. В-четвертых, успех приходит к тем компаниям, где производством нового товара занимаются многопрофильные команды, работающие в тесном контакте. И в-пятых, топ-менеджер компании должен всячески поддерживать идеи создания новых товаров и программ.